Глава 2 Утраченная цель. Я видел произошедшее собственными глазами. Как было написано за тысячи лет до этого дня, милосердной. Старой улей, что она вручила нам, как дар, давно пустевший и мёртвый, стал дарить мёд на исходе зимы. Пророчество сбылось. Сегодня мёд застыл, превратился в камень. Янтарь. Пришло время. недолго час её возвращения. Храм готов. Первый жрец храма. Бланка Эрбит ощущала себя паучихой, свившей гнездо среди бесконечного кладбища и груд дымящихся костей. Гнездо, вне всякого сомнения, уютное, И в данный момент даже вполне безопасная. Но тревога, поселившаяся в сердце, не давала расслабиться. Она понимала, что зловещее затишье, тяжелой дланью накрывшей Риону, явление временное, более того, скоротечное. Впрочем, следует быть честной с собой. Паучихой, опасным созданием, таящимся во мраке в ожидании жертвы, Бланка не была. Никакая она не поучиха Максимум — маленький паучок, напуганный, растерянный, неуверенный и замерший в укромном месте, лишь бы о нем не вспомнили, не заметили. Прошли мимо и оставили в покое. Несколько раз на дню к горлу подкатывал страх, холодил небо. Этот холод скатывался вниз, словно ребенок со снежной горки, захватывая внутренности. Покрывал изморзью желудок и вызывал приступ тошноты. Чтобы справиться, ей приходилось глубоко дышать носом и до боли сжимать зубы. Казалось, что они вот-вот раскрошатся, лопнут осколками ранний язык и щеки. Но дурнота отступала раньше. Бланка знала, что рискует, но не могла поступить иначе. А потому она натянула свою паутину. целых три легких нити, которые она взяла из окружения и приспособила для своих нужд. Довольно эгоистичный поступок и, без сомнения, жестокий. Но у госпожи Эрбит не было выбора. Она взвалила на себя то, с чем не смогла справиться Лавиане. Лечила Вира. Сойка в тот день сумела лишь удержать жизнь своего ученика, но повреждения оказались слишком обширны, и мальчишка так и не пришел в себя. значит, не мог воспользоваться собственными талантами для восстановления здоровья. «Ты не поможешь!» Бывшая убийца ночного клана не хотела уступать. «Я попробую». Бланка не желала втягиваться в долгий спор. «Ему нужна сила, чтобы начать путь обратно, а не упасть на ту сторону. Неужели ты настолько против моего вмешательства?» «Он мне не родной, я обычно не трясусь над жизнями малознакомых людей». Но «В данном случае мальчик полезен для нас, и ему хорошо бы выжить. Твоя же сила!» — Сойка покрутила пальцем в воздухе, словно собирая вокруг себя тучи. «Ты сама ее не понимаешь. И я ее не понимаю. Такое себе... Как бы не вышло хуже. Посмотри на него». Лавиане, не любившая делать хоть что-то, о чем ее просят, набычилась, но все же взглянула на ученика. Вир лежал на кровати, перетянутой бинтами, которая пропитывала кровь из страшной раны, зашитой сойкой суровыми нитками и залитой крепким алкоголем. Походил он на покойника, который уже обеими ногами в могиле. Но каким-то чудом всё ещё не упал в неё окончательно. «Ну, смотрю. И что?» «Тебе не кажется, хуже уже не будет? Хуже просто некуда». Сойка с раздражением поскребла себе шею грязными изломанными ногтями, точно собака, которую одолевают блохи, и произнесла с наигранным сомнением. «Кто я такая, чтобы бодаться с самой богиней?» «Перестань». «Гнев? Ну-ну. Не спали оставшиеся огрызки горды рыжая. Чем тебе запал в душу этот юнец?» «Он защищал меня». И, увидев скептическое лицо собеседницы, добавила, Этого ты считаешь мало? А по мне, больше, чем делал для меня даже отец, не говоря уже о муже. Тот готов был защищать друзей, любимых псин или свою гнилую честь, но не меня. Вир встал на пути у моих врагов. Я собираюсь ему помочь. Надеюсь, ты понимаешь, что подобные действия подвергнут риску всех, кто рядом с тобой. Сулла могут прийти в любой момент, стоит лишь тебе совершить ошибку. «Сула приходили из-за того, что я сама того не знаю, создавала брешь на ту сторону, меняла структуру ткани. Сейчас этого не случится. К тому же у меня есть защита». «Твои евнухи не способны защитить даже тухлую корицу с презрением фыркнула Лавиане. «Сула разберут их на кусочки и накормят саранчу». «Я ж сказала они не придут!» С терпеливой обречённостью уставшей матери ответила ей Бланка. «Я буду осторожна». И Тео поможет. Его эти существа боятся. Тео сейчас нет. Он остался во дворце. Так найди его и не мешай мне. Время уходит. Лавианя ещё раз бросила быстрый взгляд на Вира. Тьма с тобой, рыжая. Я вернусь, и мы поговорим. Но она не вернулась. Шесть дней уже прошло с той ночью, как в подземелье Гвинта пробудилась та тварь, но от Сойки не было ни слуху, ни духу. Тео, впрочем, тоже не появлялся. Как и Сулла. Бланка, предоставленная сама себе, стала тем самым паучком, что создал паутину. Это оказалось очень непросто. Бланка прекрасно помнила, на какие нити не реагировали Сулла. На темные. А таких поблизости не было. Она решила рискнуть, взяла самые тонкие, едва видимые, протянула их к Виру, двумя плела запястья, третью перекинула через грудь над сердцем. Но нити расплелись, вернулись на свои места. В следующий раз их свободные концы Бланка обернула вокруг дерева, растущего в саду особняка. Никаких изменений. Она подумала еще. Тщетно поискала хоть что-то темное, тайне мечтая, чтобы на улице появился искари, шаут или хотя бы мелк. Покусывая губу, в глубоком сомнении покинула комнату Вира и вышла в зал, все еще испачканной кровью после схватки с незваными гостями. Самый молодой из Дева молился в углу над палочкой, источавшей аромат густого, сладкого, незнакомого ей благовония. Старший спал прямо на голом полу, положив себе на глаза шейный платок. Тот, кого звали Ради, единственный, чье имя она запомнила, сидел на широком подоконнике, смотря на опустевший город. Заметив ее, легко спрыгнул на пол, поклонился с удивительным изяществом. «Госпожа!» — молодой прервал молитву, старший, возможно, он и не спал, убрал тряпку с глаз, поднялся на колени и тут же распластался на миг, коснувшись лбом каменных плит. Бланка помедлила, рассматривая их лица, видя нити эмоций, счастье! Восторг, нетерпение, почти экстаз. От этих чувств она смешалась на несколько мгновений. У неё было множество вопросов к этим странным южанам из далёкого загадочного храма. Она мало что о них знала, лишь какие-то обрывки из легенд и то, что рассказала ей Шерн за время путешествия. «Мне нужны знания о нитях. Что вам о них известно?» Они переглянулись. «Мало, о милосердная. Лишь то, что ты оставила нам в текстах. — произнёс старший. Повисла пауза, и Бланка щёлкнула пальцами, подгоняя Девы, понимая, от чего заминка. «Допусти, что я не помню того, что написала тысячи лет назад. Освежи мою память. То, что вы, шестеро называете нитями, является основой ткани мира, переплетениями асторы, которые они принесли из другого пространства, госпожа. Это и есть суть магии. Она во всём и во всех». Заметив досаду на её лице, он смутился, замолк, и сероглазый Роди взял слово. «О, милосердное! Мы бы справились куда лучше, если бы поняли твои устремления. Я хочу передать моему другу силу с помощью нити, чтобы он стал здоров. Я могла бы так поступить, если бы рядом оказались тёмные нити той стороны. Но вокруг лишь обычные, и, взявшись за них, я рискую своей и чужими жизнями. Было ли что-то об этом в книгах вашего храма? Разве милосердная не поступала так прежде? Она не раз и не два лечила страждущих, но мире не касалась нитей, на которой был наложен запрет Астора. И как же она справлялась? В текстах сказано лишь собственной силой. Она не трогала чужих плетений и не забирала силы у живых, отдавала лишь то, чем владела сама. Бланке пришла в голову одна идея, и, неблагодаря за беседу, женщина поспешила к Виру, но ради её остановил. «Госпожа, пророчество, что привело нас сюда?» «Не сейчас». «Но, госпожа, это важно, и мы твои следы...» «Не сейчас». На этот раз она ответила жёстко, точно так, как дома слугам когда те забывали и смели ей перечить. Удивительно, но Дэва склонили головы, признавая её право. Вернувшись, она встала перед зеркалом, глядя на себя, связанную из чёрных, рыжих, алых, серых, и белых шерстяных нитей. Указательным и большим пальцами левой руки взяла себя за правое запястье, нащупала нужную нить. Ту, что мятой отдавалась во рту, стоило лишь коснуться. Потянула. Не сдержала стоны из-за боли, словно вытаскивала из-под кожи нерв, а не темную нить. Поняла, что ноги не держат, сразу же села, чтобы не упасть, но не отпустила, продолжила тянуть. Она поняла, как действовала в мире. Отдавала кому-то собственные силы. Бланка не была богиней, пускай троица мутцев и поклонялась ей, но ради вира готова была на подобное. Хотя не знала, чем придется расплачиваться впоследствии. «У меня получится». Почти ярд нить расплелся из нее. Она продолжала тянуть, с трудом борясь с болью, думая о том, что, кажется, проще было извлечь и размотать собственные кишки, чем получить желаемое. Бланка заливалась слезами, плакала беззвучно, но сознание не теряла и внезапно даже пожалела, что рядом нет Лавиани. У той имелась чудесная способность — злить. И это сейчас придало бы сил госпоже Эрбит. По её ощущениям, спустя сутки, хотя на самом деле не прошло и часа, она, перекинув первую нить через люстру, оплела правое запястье Вира и взялась за вторую. Наконец ей удалось сплести свою паутину, и та запульсировала в такт биению сердца хозяйки, а потом, уже отзываясь на дыхание раненого. Ощущая себя совершенно опустошенной, она, словно раненая кошка, свернулась в ногах у Вира и провалилась в неспокойный сон. Сад по-прежнему хранил следы боя. Застрявший в стволе дерево арбалетный болт сколы на стенах от ударов оружия, мелкие капли крови, темно-бордовой ржавчины въевшейся в плиты дорожки, вьющейся вокруг особняка. Тусклый день. Холодный ветер треплет вялую листву, которая лишь совсем недавно распустилась, но из-за происходящего в Рионе быстро шагнула из весны в осень. Трава тоже пожухла, и оттого весь некогда уютный уголок между домом и высоким забором Казался неухоженным и даже заброшенным. Тео остановился на его границе, увидев Вира и Бланку. Ученик Нэ, обнаженный по пояс, держал госпожу Эрбит за руку. На земле валялись срезанные, потемневшие от крови бинты. Бланка, почувствовав приближение акробата, повернулась к нему. Плотная повязка на глазах ничуть не мешала ей узнать, кто пришел. Ее губы тронула улыбка, и пружина понял, что она рада его видеть. Не думал, что ты выберешься из кровати в ближайший месяц. Никаких намёков на твою рану, Вир. А говорят, что в мире больше не случается хороших чудес. Полагаю, так говорит Лавианя. Ученик Нэ с трудом сдержал усмешку. Тот самый человек, который не дал мне отправиться на ту сторону. Ну, а бланка завершила начатое. Тео чуть приподнял брови, прося объяснить. «Мелочи», — небрежно ответила госпожа Эрбит. Я лишь добавила ему немного сил, чтобы он пришел в себя. Все остальное — работа его талантов. «Добавила сил?» — пробормотал акробат, теперь хмурясь. «Как тогда в аркусе дала сил Шерон? Но где ты взяла нити?» Только теперь он увидел, как выглядят указательные и большой пальцы на ее левой руке, и замолчал. «Черная, словно бы обугленная плоть, истаяла». Тонкой кожицы обхватывала косточки, но пальцы, несмотря на жуткий вид, сохранили удивительную подвижность. Я взяла их у себя. Рискованный шаг. Ты знала, к чему приведёт твоя игра со статуэткой? Нет. Она сочла неправильным лгать. Но если бы знала, это ничего бы не изменило. Жаль, что я не мог тебя остановить, — с горечью произнёс вира и натянул через голову широкую плотную рубаху. не жаль возможно они и выглядят так ужасно как ты говоришь но я не замечаю разницы после потери глаз это сущая ерунда я поступила верно это никак не исправить спросил тео мои таланты не могут вылечить подобное теперь в голосе вера слышалась досада я пытался может стор сумеет нет я не обладаю умением лечить подожди разве это не финика у тебя что смильвио и шерн — встревожилась Бланка. Ему пришлось рассказать о происходящем в каскадном дворце. «Я должна что-то сделать для неё. Возможно, нити спасут её». «Нет, госпожа». Ради стоял возле открытого окна. «Смерть нельзя вылечить ничем, кроме самой смерти. Наследница Мэрк не подвластна нитям. Ты можешь дать ей силу для магии, но не здоровья или душевный покой». «Ты подслушивал?» В голосе Бланки прозвенел гнев. «Я лишь скромная служанка богини и не мыслю о подобном кощунстве. Ты избегаешь нас, о милосердное. Сегодня в первый раз за шесть дней ты покинула спальню. Мы ждали и не беспокоили, как ты велела. Но время уходит. Пророчество...» «Думаешь, мне есть дело до пророчеств вашего храма, южанин?» «Я смиренно прошу участия, госпожа, ибо только так ты сможешь спасти ту, кто разорвёт мир и соберёт его заново». Они все трое смотрели на Дэва, пытаясь осознать прозвучавшие слова. Роди чуть поклонился. «Я сварил кальге и испек лепешки из кукурузной муки, куркумы и меда, то, чем питалось Мире во время наставлений первым из нас». «Я не Мире?» Дэва ничуть не смутили резкие слова. «Но ведь это не помешает тебе отведать их и накормить своих друзей?» Вир, к большому удивлению, тео приобнял Бланку за плечи сказав с добродушной непосредственностью, «Твой гость очень добр, а я страшно голоден. Ты не возражаешь, если мы поедим и выслушаем его». Мгновение женщина была напряжена. Пружина видел гневное выражение на ее лице, упрямо сжатые красивые губы. Она сдержалась, хотя в первый миг хотела повести плечами, вынуждая мальчишку убрать руку. Однако Вир продолжал улыбаться, смотреть на нее с видом человека, который обсуждает, Нечто незначительное, и Бланка слегка расслабилась. «Мне не в радость то безумие, в которое они хотят меня затянуть. Не желаю играть чужую роль». «Ну…» — Вир еще раз улыбнулся. «Насколько я успел тебя узнать, ты не так его можно заставить играть чужие роли. И бегать от них вечно не получится. Они считают тебя мири. Что с того? Хочешь быть Бланкой Эрбит? Я вот совершенно не возражаю». Но если речь идёт о Шерон, я плохо с ней знаком, времени не было, но раз она твой друг, и беседа с муцами может помочь ей, то плата ничтожна». «Хорошо, я выслушаю вас», — приняла она решение. Снова поклон, ибо ради был щедр на них. «Если они тебе так не нравятся, то зачем ты позвала их сюда?» — негромко шепнул Тео, когда Деву скрылся в глубине дома. «По нескольким причинам», — вздохнула Бланка. Во-первых, найдя меня, они никуда бы не делись, сколько бы я их ни прогоняла. Проще оттащить голодного кота от рыбьей головы, чем фанатиков от того, что они считают своим предназначением в жизни. Сидели бы у ворот. Во-вторых, по крайней мере, на словах, они клянутся защищать меня и помогать мне. Если это так, то довольно глупо отказываться от подобных услуг в наше непростое время. Лавианя успела немного рассказать мне, на что способны некоторые служанки Мири. «Но…» и я чувствовал это самое «но». «Я боюсь», — неожиданно просто призналась она, — узнать что-то о статуэтке, и что они правы, и моя личность — лишь пыль на чём-то большем. У жителей чёрной земли, которым плевать на шестерых, есть легенда о собственных богах, о том, что те бессмертны и занимают оболочки достойных, чтобы жить дальше. Боги меняют их как одежду, а люди, что раньше владели телами, растворяются в вечности». «Я слишком люблю жизнь и свободу, чтобы какая-то мире внезапно забрала у меня то немногое, что осталось». «Это легенда дикарей», — возразил ей Тео. «Маленького дикого племени, живущего где-то в джунглях и ничего не знающего про осторы, туинов и волшебников. Никто не вселяется в других людей, не захватывает их тела». Он осёкся, поняв, какой сказал вздор. Это не укрылось от бланки. «То, что теперь в теле мальчишки Дамонтага? Ты ведь вспомнил о нём». Та сторона — не волшебник из прошлого. Иначе бы они просто существовали вечно, с лёгкостью меняя тела. Уверяю тебя, все бы знали об этом. Так что никто не живёт в глубине твоего сознания, и никто не изменит твоё «я». В этом я убеждён». «Убеждён?» Она подошла к нему, заглядывая в лицо, и он ощутил этот взгляд несуществующих глаз даже через плотную ткань её тёмной повязки. От него остановилось больно. Он сжёг точно угли. Убеждён сердцем или разумом? Сердце часто следует тропой эмоций и самообмана, а разум — он старается не слушать сердце, а потому сомневается. А вдруг эти глупые размышления всё же правда? Не сердцем и не разумом, кроме асторы Хочу поверить тебе и перестать терзаться сомнениями. Поверь сначала себе. Ты мири? Возникла пауза, будто женщина прислушивалась, ожидая, что из глубин её сознания придёт правильный ответ. Она облизала пересохшие губы, словно страшась, что против собственной воли произнесёт не то, что желала сказать. «Нет. Я Бланка Эрбит. Мой отец Язев Эрбит, а мать Инджир Эрбит. У меня было три брата. Этот шрам на предплечье я получила в шесть лет, напоровшись на гвоздь в отцовской конюшне. В тринадцать я уже сносно стреляла из арбалета. В четырнадцать меня поцеловали. Я помню свой город. Я люблю виноград и рыбу. Мне нравится, как пахнут пионы и выпечка. Я люблю зелёный цвет, книги и как дождь шелестит в листве. Знаю человека, который ослепил меня. До сих пор просыпаюсь, если он преследует меня в кошмаре. Помню, какой был солнечный свет за мгновение до того, как потеряла глаза. Знаю яды и древнее наречие. Но не знаю ничего из прошлого одной из шестерых. ее радостей и печалей, целей, желаний, привязанностей. Роди ждал их на кухне возле растопленного очага. Свет из окна сочился все такой же тусклый, так что он зажег много свечей, почти все, что нашлись в комоде на первом этаже. Крепкий аромат только что сваренного кальге насыщал воздух, несмотря на открытые окна. На столе лежали большие лепёшки, румяные, и свежие, варёное куриное мясо, мёд, а ещё алые перцы, горкой сложенные на круглом медном блюде. вер был не из тех, кому требуется повторное приглашение. Под безучастным взглядом Муца он полил лепёшку мёдом, кинул на неё несколько кусков курицы, перец откусил сразу, больше четверти. Зажмурился на мгновение, но не произнёс ни звука, лишь смахнул свободной рукой потёкшие по щекам слёзы. «Господин желает кальге?» ради снялся с кувшин, взяв его за длинную, на первый взгляд, совершенно нелепую ручку. На безымянном пальце левой руки южанина было чёрное кольцо, украшенное тёмно-жёлтым янтарем Вир лишь мотнул вихрастой головой. Мудское пойло, как это называло Нэ, Он не любил, по примеру, своей учительницы. Бланка взяла одну из пустых чашек, молча протянула Дева. Когда тёмный маслянистый напиток наполнил ёмкость до краёв, так что малейшее колебание руки пролило бы его на пол, шагнула к столу. «Тео, угощайся», — предложила она тоннам хозяйки. Акробат выбрал лепёшку, с удовольствием её понюхал, сказав, «Совсем забыл, как пахнут настоящие бабы». «Господин был в муте?» — вежливо поинтересовался Роди. «Нет, но на юге Карифы есть переселенцы из вашей страны, в том числе и те, кого преследует храм». «Таких немного. Если совершено серьёзное преступление против заветов, то следы богини находят преступников и возвращают на родину для покаяния. Те же, кто пекут бавы говорят о том, что служанки Мири ищут их, лгут. Они нам не нужны, иначе бы их давно вернули». звучало это слегка зловеще. «Какие же преступления караются возвращением?» Бланка откинулась на стулья, сцепив руки. Чашка с исходящим паром напитком стояла рядом, но мало интересовала её. «В горах мута суровая жизнь, о милостивая. Ночью холодно, днём очень жарко. Тяжёлая работа, познание, молитвы, испытания тела. Для того, чтобы чтить тебя и стать твоими следами, Приходится много трудиться. Бланка предпочла проигнорировать тебя и ободряюще кивнула, чем вдохновила Дева. Послушники, что уже дали клятву служения, встав на дорогу истины, порой не выдерживают усилий и покидают храм. Мы возвращаем их. Всегда? Всегда. Их э, убивают? Вир перестал жевать, чтобы задать вопрос. Нет. Их преступления мало, и если бы не клятва, связавшаяся с богиней, мы бы даже не отправлялись на поиски. Сурово наказывают лишь тех, кто уничтожает по злобе священные тексты, убивает других братьев, разрушает волю ее, вмешиваясь в пророчества, и рассказывает о том, что скрыто непосвященным». «Интересно», — вер щелкнул пальцами. «Ты хотел поговорить, но не будет ли это считаться рассказом для непосвященных?» «Нет». ибо разговор идёт с тем, в ком воплотилась в мире. Но мы с ТО, не она. Вы её спутники. Радио отмёл движением руки все сомнения. Если милосердная так хочет, то вы будете знать столько же, сколько и я. Госпожа, тебе не нравится запах? Или цвет? Мало специй? Только прикажи, и я сварю новый. Он обеспокоенно указал в сторону нетронутой чашки. Бланка сделала осторожный глоток, чувствуя приятную горечь. «Прежде чем ты скажешь, зачем так хотел поговорить, ответь на вопрос, где твои друзья?» «Они ушли, чтобы помочь тебе». «Хм, не помню, чтобы просила помощи. Похоже, вы делаете то, что считаете правильным, даже не думая советоваться со мной». «Госпожа забыла. Мы не могли принять её советы и исполнить волю, поскольку она откала нити и была занята несколько дней». Саби и Рэмс изучают город, чтобы позже раскрыть, какова опасность. И не следует ли тебе покинуть его, пока есть такая возможность? Они скоро вернутся. Хорошо. Расскажи мне всё. Впрочем, полагаю, тогда рассказ выйдет слишком долгим. Расскажи, что важно. И начни с того, зачем вы пришли, и зачем вам я. Благословенный рассвет ошибается. Не ты служишь нам, а мы тебе. Мы пришли сюда, чтобы помогать в твоих целях, дабы завершить некогда начатое. Мне нечего завершать, а мои цели, как мне не жаль тебя разочаровать, добрый мутиц, далеки от целей неизвестного мне храма. мире в мудрости своей построила храм в те времена, когда люди не были самыми главными в нашем мире, а шестеро считались лишь учениками. Начал ради глядя только на Бланку. У нее была причина создать это убежище. Изначально, чтобы защитить тех немногих, кто пошел за ней. «Защитить от Асторы?» — Тео высказал свою догадку, но Дева, которого перебили столь бесцеремонно, только сделал печальное лицо. «Нет, Асторы никогда не угрожали людям. Не они, но я не знаю кто, ибо знания о прошлом дошли обрывками даже до нас. Мы стыдимся этого, но прошедшие эпохи стёрли множество следов, что должны были остаться по повелению мира. Рукописи ветшали, сгорали в огне, их уничтожали враги, в том числе и шауты». «Наш храм трижды лежал в руинах, и последний раз это случилось во время войны гнева. Нам стыдно, госпожа, но мы многое забыли и жили лишь по тем заветам, что передавались из поколения в поколение. Те, кто верил, двигался вперёд, как хотела Эмири, встал на дорогу, что она проложила через тысячелетия, обретал дарованные ею силы и пытался сделать так, чтобы пророчество свершилось». «Об этом я знаю». Читала в университете, что Мири оставило своим последователям множество туманных предсказаний. И в Едином Королевстве, а после и герцогствах, никто из служителей шестерых не смог понять, о чём речь. В итоге сочли, что храм множит заблуждения об одной из шестерых. Вас признали заблудшими и оставили? «Только после того, как попытались захватить его». Вир пожал плечами, словно оправдываясь за свои знания. «Но я говорила. От них отстали лишь, когда много раз получили поносу. увидели, что адебы не лезут на материк, не мешают жрецам и предпочли не замечать. «Всё так», — признал ради «Уходя, богиня оставила пророчество для своих последователей. Большинство из них были утеряны, но основная книга медных страниц, медная книга, сохранилась. Чем дольше существовал храм, тем больше пророчества сбывалось, и мы понимали, что цель становится ближе». «Так в чём же цель?» бланки действительно стало интересно. «Наша цель, госпожа?» «Она прозаична. Дождаться, когда богиня вернётся, найти её, защищать и помочь ей выполнить задуманное». Он заметил, что госпожа Эрбит хочет что-то сказать. Тут же замолчал, но она, подумав, едва заметно шевельнула мизинцем, держа наполовину опустошённую чашку кальге, прося продолжить. «Ряд стров медной книги направил наши помыслы на Кариф и окружение герцога. Мы несколько раз ошибались». ожидает твоего появления в течение почти двух сотен лет. Ибо оставалась лишь последняя строчка пророчества. От Адзамас, что разорвёт мир и соберёт его снова по своим правилам. О белом огне, способном пожрать всех. Она должна была появиться рядом с карибским правителем, и вместе с ней будет идти та, кого мы так долго ждём. И вот мы здесь, перед тобой, ибо последняя строчка исполнена. «Вы будете помогать мне и защищать меня», Небрежно произнесла бланка. «Очень обнадёживающе. А также двигать меня к цели, которую хотела Мири, а точнее туда, куда желает храм. Совсем не обнадёживающе». Светло-серые глаза Роди блеснули. «Храм, госпожа, желает лишь того, о чём попросила первых из её детей Мири. Помочь ей, когда она вернётся. Защитить от зла и тени. Сделать последние шаги и оставить последние следы, чтобы стать свободными от старых клятв. Ты заблуждаешься, о милосердное, в том, что мы посмеем управлять тобою. Заставлять тебя? Заставлять звучало едва ли не отвращение. Это святотатство, и мы не смеем, ибо лишимся твоих даров, станем отступниками, коих живьём пожрут черви. Мы лишь следы, я часто это говорю только потому, что хочу, чтобы ты понимала. Отпечатки твоих ног, помыслов, желаний, мечтаний, приказов. Верные псы. Бланка не скрывала недоверия. «Псы, значит. Но я так не услышала, что должна сделать. В чём цель мире?» Ради скорбно вздохнул. «Это знаешь только ты, госпожа». Вир перестал жевать и воззрился на Дева. Потом, вскинув брови, обернулся к Бланке за пояснениями. Она озадаченно молчала. «Правда утерянного во тьме прошлых веков. Мы виноваты перед тобой за то, что не смогли сохранить столь важное для твоего сердца». По его осмоглым щекам текли слёзы. «Молю тебя простить всех твоих служанок, простить храм». Он упал со стула на колени, ткнулся лбом в пол, лишь спина его содрогалась от беззвучных рыданий. Тео увидел, что замешательство на лице Бланке сменяется сомнением. или накажи нас, но только не держи зла». «И как же наказывает мире служанок за проступки?» «Лишает своей благости, отнимая силы, что даровала нам». Бланка посмотрела на Тео, сказав с тихим смешком. «Хм, право, жаль, что такое мне недоступно. Поднимись, достопочтенный Роди». Он не спешил. «Благословенный рассвет так и не сказала ничего о прощении». Во вздохе Бланки было страдание человека, на которого взвалили все тяготы мира, включая самые нелепые. «Хорошо. Прощаю». Он благодарил так долго, ведь витьевато и проникновенно, что Тео начал понимать, каково это — теряться в лабиринте слов. «Единственное, что знают в храме, — это что весь путь богини ею предначертан, и она стремится исправить ошибку. Не спрашивай какую. Мне нечего ответить на такой вопрос». И как, по-твоему, такая, как я, может это сделать? Полагаю, судьба проведёт тебя, а вместе с тобой и нас по пока ещё незаметной тропе. Полагаю, я не желаю ходить по чужим дорогам, даже если их когда-то увидела в мире. Я продолжаю считать, что ты и твои друзья ошиблись. Я — не она. Как бы тебе этого не хотелось? Мы — люди. Роди склонил голову, словно принимая правоту её слов. Наша участь вечно ошибаться искать правильный путь едва ли не на ощупь. Но Мири больше, чем человек. Она одна из величайших. И нити мира позволяли ей видеть то, что грядёт. Порой Девы неправильно трактовали сказанное ею. Но в этом не было вины пророчицы. Сейчас мы уверены, что в тебе живёт её сила. Так случилось в следующие дни после того, как бледные равнины Даула навечно поглотила вода, а победители вернулись в Аркус. Они решили уйти в иной мир, недоступный для большинства живущих. Каждый передал большую часть знаний и сил ученикам, но не мире. Она не ушла вместе с сестрой и братьями, нет. Лишь оставила храм, растворилась среди живущих, затерялась в северных городах. Храм искал её, но всё оказалось бесполезно. Ибо не так был предсказан день, когда мы вновь обретём её. Он был означен как тот, что придёт лишь после события о которых я рассказал ранее. Каривский герцог, спутница Дзамас, способная видеть нити благодаря дару Мири. Ночь, когда та страна босыми ступнями наступит на горло великого города, вдавит его голову в прах. «Довольно похоже», — пробормотал Вир. «Мири возродилась», — важно кивнул Ради. «Спустя тысячелетия. Пускай она и мало что помнит». «И не обладает даже каплей силы, которой обладала великая волшебница». знаешь, почему, добрый мой наивный дева?» Бланка резко щёлкнула пальцами. «Да потому что я не великая волшебница. Во мне нет той магии, что способна сдвигать горы и заставляет звёзды катиться по небосклону». Ради взял со стола опложку с тёмно-коричневым мёдом, поднял её и, глядя на Бланку, наклонил так, что тонкая тягучая нитка потянулась вниз. «Когда горный мёд превратится в янтарь?» Он оборвал фразу, и госпожа Эрбит ощутила внезапное стеснение в груди. «Нет, выше, где-то над ключицами. В горле!» Словно в нём застрял мраморный шарик. и очень захотелось вытолкнуть его из себя, чтобы вновь дышать, ибо воздух больше не шёл в лёгкие. «И лопнет слезинки богини-хрусталь», — прошептал он слова, которых она не знала. «Тогда придёт время её следам». Дэва снова замолчал. Теперь словно ждал, что она продолжит. Но Бланка лишь недоуменно хмурилась, ощущая, что не может сделать вдох. Они смотрели друг на друга почти минуту, и, наконец, мутец закончил найти основавшую храм. Она вновь смогла дышать. А скуластое лицо Деба озарила улыбка. «Предпоследняя страница медной книги, госпожа. Строфы из последнего стиха пророчеств, что оставила нам в мире. Только посвящённые знают их. И богиня. «Вы не произнесли их, но я видел ваше лицо». «И что? Мёд превратится в янтарь?» — полюбопытствовал Вир. Дэва коснулся янтарного кольца. «Довольно давно. Мёд из первого улья, что подарила храму госпожа». «Стихотворение — не доказательство». Бланка не желала верить в то, что представлялось слишком нелепым. «То, что ты видишь, хоть и слепа. То, что способна делать с помощью того предмета». Это куда лучшее доказательство. Слова Тео показались ей довольно неприятными, но спорить здесь не имело никакого смысла. «Ты прав», — она опустила плечи. «Но всё равно. Я — это я, не Мири». «Ну, я не собираюсь тебя так называть, а уж Лавиане и подавно». «Вот», — Роди коснулся кнута, который, свернувшись в несколько колец, спал у него на поясе. «Это ещё одно доказательство, госпожа». Я могу продемонстрировать, если ты хочешь и позволяешь. Хорошо. Все произошло очень быстро. Кнут появился в руке Дэва, раздался громкий щелчок, и внезапный ветер взметнул ее волосы. Роди оказался сброшен со своего места, опрокинут, прижат к полу, использовавшим талант виром. Одним коленом мальчишка давил Муцу на грудь, другим — на запястье, блокируя следующий удар странным оружием. Бланка не чувствовала боли. Та, кажется, запаздывала. Пальцы остались сухими. Кровь не текла по подбородку на шею. Шипастое оружие не разорвало ей щеку. «Эй!» — глаза Вира горели гневом. «Что ты творишь?» «Госпожа мне позволила!» — прохрипел Родинь, не делая попыток освободиться. «Ты слышал!» «Ты метил ей в лицо! Я видел, куда шел удар!» «Отпусти его! Со мной все в порядке!» «Отпусти, Вир!» Она попросила мягче, и парень после секундного колебания поднялся на ноги, но кнут всё же забрал. «Как интересно, госпожа. Один из расписных братьев твой друг». да вы не спешил вставать». «Воистину, приходят великие времена». «Завари нам всем хорошего кальгэроди и объясни, что ты хотел показать». Госпожа создала несколько артефактов и подарила их храму, чтобы мы смогли защитить то, что было дорого её сердцу. Оружие, что мы получили из её рук, не может причинить вред лишь одному человеку на свете. В мире за всех произнёс тело. А если бы ты ошибся, ради? О, никаких ошибок, госпожа. Мутиц уже колдовал над кувшином для приготовления бодрящего напитка. Я был полностью уверен. Во мне нет сомнений, ни в ком из настроих нет сомнений. Его глаза горели счастьем, и от этого слова казались какими-то нелепыми. совершенно неподходящими выражению лица ради «Но если бы мы ошиблись, тогда я причинил тебе страшную вещь и был разочарован тем, что поиски придётся начинать снова. Хотя…» «В нём сегодня было слишком много веселья». «Возможно, я не смог бы пройти мимо расписного брата без последствий. Положи, пожалуйста, мой кнут на стол, добрый друг госпожи. Он опасен для непосвящённых в таинство». Вир не спешил, обдумал просьбу, решил, что беды не будет, если дев обратёт странное оружие, опустил на край стола. Когда кальгей был сварен и разлит по чашкам, Ради попросил: "Молю, не хмурься, госпожа. Я ещё не успел рассказать о плохом. До последнего времени мы считали, что часть пророчества о той, кто разорвёт мир, не сбудется, ибо ничто не предвещало того, что случилось в каскадном дворце. Но теперь та сторона в нашем мире, она пожрала жизни, сейчас спит в берлоге точно медведица". «Мы чувствуем, что тонкая трещина прошла через мир, и скоро настанет тот час, когда возникнет пропасть». «Что же будет дальше? Гибель людей? Падение городов, стран?» Тео гадал об этом все прошедшие дни. «Люди восполняются», — беспечно ответил Роди. «Они исчезают в конфликтах, эпохах, но всегда появляются вновь. Города можно отстроить. Нельзя вернуть лишь знания». В «Медной книге» сказано, что та страна испытывает вечный голод, и первое, что она пожирает — магия. В нашем мире её осталось не так уж и много, но теперь будет уничтожено всё. Каждая крупица, уцелевшая после войны гнева, которую найдёт эта сущность. В этом её основная цель. Тео покосился на Вира. «Разве не всё, что теперь используется, является в какой-то степени той стороной? Способности Шэрон, например». указывающие, несомненно. а Асторы, если они есть сейчас, конечно же. И пришедшая заберёт эти крохи в себя, засосёт, прожуёт, сохранит, чтобы стать сильнее. Но и магия расписных ей не указ. Она отберёт её. Сперва здесь, а потом, возможно, попытается пробраться в мир Таувинов, куда когда-то ушли шестеро. Ибо они — её цель. Древние силы Эйвов, сила храма, мощь северного и южного смерчей, Она пожрёт всё, и шаутам противостоять можно будет только мечом и копьём. То есть ничем. Лишившись сил, мы потеряем все шансы на победу, — обратился Тео к Бланке, хотя та и сама это понимала. Как только демоны открыто выступят на стороне Вейрона. Но было ещё кое-что, о чём Акробат не подумал. А что, к примеру, стало бы со Состоре, который лишается сил? Не вернётся ли он к форме пустого? словно размышляя, протянула госпожа Эрбит. «Или что будет с волшебником, который живёт долго, лишь благодаря магии другого волшебника? Не умрёт ли он мгновенно? А старый Тувин, лишившийся татуировок? Катастрофа? Любезный Роди, ты рассказал много всего. Быть может, ты скажешь, как убить медведицу, пока она грезит в своей берлоге Однажды подобное уже произошло, госпожа, и ты была там. И снова мы о том, чего я не знаю. вздохнула Бланка. «Я говорю, что у нас есть надежда, ибо одна из шестерых всё ещё с нами, и ты можешь остановить всё, если вспомнишь. Но я не помню! Всё в руках богини!» Бланка внезапно ощутила полную беспомощность. Она ненавидела быть слабой и начала забывать, каково это, после того, как обрела новое зрение. «Всё в руках женщины, которая жила тысячу лет назад». у которой были свои чувства, желания, мечты, никак не связанные с бланкой и Эрбет. И вот теперь между ними двумя ставится знак равенства, и ответственность незнакомки, чей храм скрывается в безводных горах Мута, ложится на её плечи. Не слишком-то справедливо. Хотя о какой справедливости можно вообще рассуждать в такое время? Стенать о том, что она не желала ничего подобного? Не желала? Ну так сидела бы и дальше в родном городе или вернулась в имение, оставшееся от мужа. Но ей захотелось отомстить за смерть отца и братьев. Она сама сделала шаг к этой цели. Шаг к потере зрения, обретению новых сил, новых друзей, возможно, даже новой семьи. Никто её не заставлял. «Моё решение», — подумала она. «Вот его последствия, о которых и помыслить было нельзя». «Никаких деталей? Хоть чем-то ты можешь помочь?» «Тем, что буду рядом, как и другие твои служанки». «Это случалось прежде, как я уже сказал. Не знаю, где и когда. В «Медной книге» нет подробностей, но есть строфа, что жизнь Таувина потребовалась для прошлой победы». «Вот как?» От холода её тона даже Тео поёжился. «Таувина, значит, того, в ком течёт кровь расписных». Она подумала о Вире. Олавиане. Сдержала гнев, горячими пальцами сжавший горло. «И это твое предложение, любезный Роди?» Госпожа спросила, что я знаю, и получила ответ. «Никто из нас не смеет вносить собственные предложения для милосердной. Защищать — да, но не руководить. Я найду иной способ. Нисколько не сомневаюсь в мудрости твоей. С чего ты начнешь и чем я могу помочь?»